крошками белого хлеба. Черный хлеб давать не следует, он дольше задерживается в переполненном зобе, закисает, птицы болеют, а иногда и погибают. Дятлы, поползни синицы, любят клевать несоленый жир и мясо, а высушенные майские жуки вообще отменное лакомство для птиц. Каждый человек должен воспитывать в себе и в своих близких и товарищей чувство любви к природе, бережного отношения к ней и к животным, в частности к птицам. Хорошие примеры этого есть вокруг нас. Много таких примеров подавали наши знаменитые соотечественники. Очень любил птиц великий русский полководец Суворов. Когда он жил в селе, то каждую зиму отводил одну из комнат в своем доме для птиц, которых захватили морозы и голод, а весной отпускал на волю. Известный русский художник Куинджи прославился не только своими картинами, но и любовью к животным. Ежедневно художник поднимался на крышу дома, в котором жил, и рассыпал там корм для птиц, галок, ворон, голубей, воробьев, и они слетались к нему чуть ли не со всего Петербурга. Рассказывает, что однажды в его комнату залетела бабочка и сожгла о свечу крыло. Куинджи поймал ее, смастерил из волоска каркас, приклеил к нему кусочек папиросной бумаги, раскрасил искусственное крыло-протез и отпустил бабочку. Птицам, как мы уже видели, нужна не только пища, но и крыша над головой. Обычно искусственное убежище для них, скворечники, синичники, дуплянки и другие, строят весной. Нужда же в них осенью и зимой ничуть не меньшая. Скворцы, например, живут в скворечниках какой-нибудь месяц, а затем улетают с потомством на луга и пастбища и почти не заглядывают больше в свои домики, разве что перед отлетом залетят пропеть прощальную песню. синицам домики пригодились бы и осенью, и зимой. Сколько птиц удалось бы тогда спасти от гибели в лютые морозы. Между тем нередко, вместо того, чтобы помогать птицам, люди платят им злом за добро. Это относится не только к ретивым охотникам, но и к птицеловам, поставляющим продукцию на рынок. Установлено, что обычный птицелов вылавливает по 300-400 мелких птиц в месяц или около 4000 в год. А ведь большинство птиц, как известно, не выносит неволи и погибает. Место птиц не в клетках, а на свободе, где они способны принести максимум пользы людям, которые, вы далеко не всегда относятся к своим помощникам и друзьям так, как они того заслуживают. За все эти заботы в трудное для них время птицы отблагодарят людей-старицей, сохраненным лесом, семенами, ягодами, урожаем на полях, садах и огородах, и еще порадуют звонкими, многоголосыми песнями. Насекомые против насекомых. не снимая доспехов. Добрейший и чудаковатый кузен Бенедикт из романа Жюль Верна «Пятнадцатилетний капитан» был человеком поистине одержимым. В самые опасные моменты, в самых невероятных ситуациях не переставал думать о том, что составляло смысл его жизни. А страсть у него была единственная. Он изучал насекомых и собирал редкостную коллекцию. Правда, бескорыстно преданный науке ученый все же не лишен был честолюбия. Ему очень хотелось открыть какой-нибудь неизвестный вид, который он мог бы назвать своим именем. Однажды такой случай представился. В его руках оказалось невиданное существо, и кузен Бенедикт разразился патетическим монологом. «Это единственное в своем роде насекомое», Насекомое, которое не принадлежит ни к одному из известных науке отрядов. Очень похожее на паука. Насекомое, которое было бы пауком, если бы имело восемь лапок, и которое все-таки остается насекомым, так как у него только шесть лапок. Ах, друзья мои, мог ли я ждать такого счастья? Несомненно, мое имя войдет в науку. Это насекомое мое будет названо... Шестенок Бенедикта. Увы, переворота в науке о насекомых все же не произошло. Вернувшись на родину и вооружившись лупой, ученый к величайшему своему огорчению обнаружил,